Письмо 182 Михаилу Лоскутову. 1908 год, февраля 24 -го, Ясная Поляна. Вы спрашиваете меня о том, упадок ли декаденство или напротив движение вперед. Примечание первое. Коротко ответить. Разумеется, упадок. И тем особенно печально, что упадок искусства есть признак упадка всей цивилизации. Упадок же цивилизации происходит от отсутствия верований, отсутствия религии, и это то самое условие, в котором мы живем в настоящее время. Причина, почему декаденство есть несомненный упадок цивилизации, состоит в том, что цель искусства есть объединение людей в одном и том же чувстве. Это условие отсутствует в декадентстве. Их поэзия, их искусство нравится только их маленькому кружку точно таких же ненормальных людей, каковы они сами. Истинное же искусство захватывает самые широкие области, захватывает сущность души человека. И таково всегда было высокое и настоящее искусство. Прощайте, желаю вам всего хорошего, Лев Толстой». Примечание. Лоскутов, ученик седьмого класса Суворовского кадетского корпуса, обратился к Толстому с письмом от 12 февраля, в котором спрашивал «Декадентство в литературе, упадок или возрождение?» В декадентстве Толстой видел прямую угрозу культуре, признаки ее вырождения, последнюю степень бессмыслия. Смотри дневники от 20 декабря 1896 года, том 22 настоящего издания. Смотри также трактат «Что такое искусство», десятая глава которого посвящена критике декадентских произведений, том 15 настоящего издания. Конец примечаний. Страница шестьсот двадцать девятая.